Глава двенадцатая. Перчинка. После обеда начался дождь с градом. На памяти Фыси такое вообще бывало всего два раза, но тогда она жила южнее. Поёжившись, Фыся глянула на север, где за горизонтом, если верить большой карте в отделении, вздымались страшные северные горы. Папка и другие коты где-то там и жили всю жизнь. Фыся вздохнула и побрела дальше под ледяным крошевом. На рынок за сапогами она сходила почти без приключений и даже без стручка. Того начальник с пристрастием допросил по делу охотника Ганбатура и пригрозил штрафом за содействие, после чего стручку внезапно потребовалось по делам столицу. «Там-то его и оштрафуют», — хмыкнул начальник. «Все равно по делам хозяев леса только сам император судит». В общем, теперь Фыся ковыляла в резине снизу и сверху, заканчивая то несчастное задание. К реке она подходить больше не рисковала, пошла в обход. И когда она наконец вернулась в отделение, смогла только встать на коврике у двери и жалобно мяукнуть. Ах ты ж маленькая! всплеснула руками Луковка и вскочила, чтобы помочь вынуть Фысию из прозрачного дождевика, а потом и из огромных черных сапог. Сев на пол, фыся изучила натертые пятки. Неудивительно, что под конец идти было больно: Иди наверх скорее! Луковка замахала руками в подталкивающем жесте. Они там суп едят! Иди погреешься! Фыся неохотно поплелась наверх. Идти было больно и без сапог. Хотелось лечь спать, но скоро у нее начиналось дежурство. «А, вот и мелочь!» — радостно приветствовал ее начальник. Фыся снова жалобными укнула и села на пол, прижавшись спиной к печке. На первом этаже печка тоже была, но около нее сидела луковка. «Задание-то выполнила?» Фыся кивнула. Она прошла этот несчастный маршрут и никого не напугала. И даже не упала в реку. Только сил радоваться сегодня как-то не было. «Ишь, вымоталась! А молодая?» — усмехнулся знакомый трескучий голос. Фыси моргнула и с изумлением узнала хозяина леса. Дедушка кот Он хрипло засмеялся. Сидел он на диване, который теперь стоял в новом кабинете начальника, прямо как в лесу, в полушубке и сапогах, только шапку снял и держал на коленях. В руках, обутых в резиновой перчатке, у него была пиала, из которой лепестком поднимался пар. «Дед Чеснок меня кличут!» — сказал он, улыбаясь. От горячего у него даже покраснело лицо. Фыся такое только на людях видела. И, кстати, ушей у деда Чеснока не наблюдалось, то есть кошачьих ушей. Человеческие были. Не то чтобы это было невероятно трудно, Фыся как-то умудрилась завершить трансформацию. Но стоило прислушаться или почесать ухо, как оно тут же превращалось обратно, как бывает, когда трогаешь бешеный огурец. Вот это дед! Дедушка Чеснок, а как ты сапоги носишь? Не удержалась Фыся. Ты ж чего захотела, выркнул дед. «Это целая наука. Подобрать надо по ноге, а ногу обмотать тряпицей. И носки толстые надеть, а лучше две пары. Что, натоптала?» Фыся согласно муркнула и пошевелила пальцами стопы, рассматривая розовые намятые опухлости. «Ну вот», — вздохнул начальник, «а я собирался завтра тебя еще на прогулку отправить. Значит, посидишь в отделении и придумаем что-нибудь другое. На вот!» Он подошел и присел перед Фысей, чтобы вложить ей в руки теплую пиалу с бульоном. Фыся понюхала. Говядина, сладкий перец, кориандр и что-то еще из травы. Люди очень любили класть в еду всякую траву с сильным запахом. Но по погоде как раз. Фыся глотнула. Бульон был чуть теплый. горячая она пить не могла, это уже все выучили. Только после глотка он стал нагреваться. Сначала в горле, потом на языке разгорелся пожар. Фыся быстро поставила пиалу и загласила. Что это за нападение такое? У нее аж вода из глаз потекла, чего уж вовсе никогда не бывало. Вы перец в супницу, что ли, высыпали, услышала она возмущенный голос начальника. А что, не надо было? проскрипел дядушка чеснок. Так вкуснее же! Начальник зашипел, как настоящий кот, и с грохотом умчался вниз по лестнице, чтобы тут же вернуться с бутылкой молока. На, пей, котенок, полегче будет. Пол бутылки спустя фыся отдышалась и вытерла глаза. Во рту еще жгло но она хотя бы что-то видела. Дедушка-чеснок сидел где и раньше, покачивая головой и пожевывая маленькие красные стручки с блюдечка один за другим. «Вот ведь!» — вздохнул он. «Ты уж прости, мелкая, я на старости лет вкуса почти не чувствую, забыл. Одни беды тебе от меня, и сапоги намяли, и это еще. Так-то бы я тебя в лес пустил поохотиться, но он маленький, самому едва хватает. Может, другим, чем расплачусь?» Фыся задумалась. О том, что виноватый должен отдавать услугой, она слышала, хотя при ней такого не случалось. Но что попросить? Индюков на дичь менять? Так индюки и жирнее, и сытнее, а обмен можно устроить и без расплаты. В лесу ей не особо что и нужно, в городе бы все успеть. Разве только покататься попросить? Но ну уж больно страшен старый кот в полной форме. Что можно получить от старого кота, чего больше взять негде? Фыся сощурилась, припоминая те разы, что папка приходил их с мамкой навещать. Дедушка-чеснок сказал, он из молодых, а значит, при мудрости невеликой. «Дедушка-чеснок, а научи меня, как ты своих котят учишь», — рискнула фыся. Лицо у деда вдруг стало кислое-кислое, а у начальника довольное-довольное. Фыся посмотрела на одного, потом на второго и подумала, что перец в супе оказался не случайно. «Я вам билет на поезд куплю», — почти злорадно сказал начальник. Как раз утром судного дня приедете и все показания дадите лично. «Ладно уж ты мордой меня не вози!» — прокряхтел дед. «Но проиграл, бывает. За лесом тут присмотришь, как бы не занял кто, пока меня нет. Нынче желающих много». Начальник потер руки и, пританцовывая, прошел к холодильнику, из которого достал блюдо с красиво нарезанной свежей красной рыбой. Подошел к Фысе и потрепал ее между ушами. «Молодец, котенок! Моя школа! Угощайся!» «А учить-то будете?» — прогнусавила Фыся. «Рыба — это хорошо, но рыбу стоит гораздо меньше, как Фыся теперь понимала». «Вот цыплючая!» — фыркнул дед. «Ну, куда деваться буду, значит, раз обещал? Ох, не связывался я с людьми дюжин-дюжин лет, и дальше б не связывался!»